Я не думаю, чтобы Сухомлинов был из тех, которые могли бы поставить нашу армию на высоту, подобающую значению России. По основным законам по моей инициативе государю-императору в отношении обороны, то есть военного и морского ведомства, Предоставлена не только полная власть Верховного управления, но и законодательная в размерах значительно больших, нежели в других областях государственного управления, то есть в гражданских ведомствах. Когда Столыпин сделал переворот посредством выборного закона 3 июня, передавшего законодательную власть в руки кучки преимущественно услужников, самозванно именующихся партией 17 октября, чему способствовал и способствует общий режим произвола, зиждущийся на военных судах и всяких исключительных положениях, и таким образом создалась Столыпина послушная дума, то, по-видимому, установилось такое соглашение, может быть, молчаливое соглашение, по которому правительство предоставило партии 17 октября говорить речи и наводить критику по поводу всего, что касается обороны государства, хотя это не входит в компетенцию законодательных учреждений, Дума и Государственный совет. Взамен же того, в Ижаките обязались не касаться и во всяком случае не нарушать режима белого террора и полного административного произвола. Дума установила комиссию обороны, которая с комическим видом компетентности судила и рядила все вопросы обороны, причем из комиссии она исключила всю оппозицию, забывая, что если она сама боялась так называемых «левых», как могущих действовать в ущерб обороне, Хотя история показывает, что кроме самых крайних, когда дело касается обороны, все люди остаются верными сынами своего отечества, если, конечно, в свою очередь отечество признает их за равноправных сынов своих, то ведь может наступить время, когда оппозиция будет иметь громадное большинство что имело место при Первой и Второй Думах до государственного переворота 3 июня. И тогда это самое большинство может исключить из комиссии обороны всех так называемых правых и вновь испеченную партию националистов, и действовать так, как этого большинство ныне боится, то есть в ущерб обороне государства, иначе говоря, пойдет на самоубийство. Если это так, то основные законы были правы, что изъяли изведение законодательных учреждений всю организацию обороны, всю, так сказать, военную часть, предоставив им эту часть лишь постольку, поскольку она касается ассигнования денег, то есть поскольку это касается общего бюджета обороны государства. Но это было сделано по моей инициативе не по соображениям доверия или недоверия к патриотизму выборных законодательных собраний, а по неуверенности в их зрелости, так как они только что рождались под русским солнцем, по необходимости многие вещи, касающиеся обороны государства, не разбалтывать, то есть по неуверенности в умении новых депутатов, так сказать, младенцев, держать язык за зубами. И, наконец, по конструкции выборного закона, как первоначального, так и 3 июня, который исключил из шансов быть выборных тех, которые знают военное дело, то есть военных специалистов. Между тем, созданное после 3 июня положение делало как раз противоположное тому, что имело в виду 17 октября и основные законы. Дума как бы обязалась избегать осуществления нормальной, без которой немыслимо великое государство в 20 веке, гражданской свободы, а как бы для отвода глаз и щекотания наболевшего национального самолюбия после позорной японской войны ее вожакам, вернее, вожакам самозванной партии 17 октября, Предоставлено было судить, рядить и болтать по поводу организации обороны, то есть организации военных сил. Одним словом, как бы состоялось между лжаками большинства Думы и Столыпином такое соглашение? «Вы, вожаки думы, можете играть себе в солдатики, я вам мешать не буду, тем более, что здесь я уже совсем ничего не понимаю, а зато вы мне не мешайте вести кровавую игру виселицами и убийствами под вывеской полевых судов без соблюдения самых элементарных начал правосудия». Вожаки партии 17 октября... Ежегодно по поводу бюджета и других вопросов, касающихся обороны государства, говорили речи, в которых критиковали военные порядки, выражали различные общие пожелания и выказывали свой либеральный патриотизм, критикуя действия великих князей. Такие речи были новы для русской публики, хотя они ничего серьезного не содержали и не могли содержать. Но, с одной стороны, выносили на свет Божие некоторые разоблачения, приносимые думским деятелям теми или другими обиженными своим начальством чинами, а с другой стороны касались царских родственников, которых государь постоянно в рескриптах восхвалял как лиц, имеющие громадные заслуги перед Отечеством с выражением своей сердечной любви, благодарности, уважения и преданности. Новизна этого явления давала обществу надежды, в обществе говорили, хотя партия 17 октября до сих пор ничего не сделала, несмотря на то, что от нее зависят весы думских решений, но мы на них надеемся. Смотрите, какие смелые и решительные речи их вожаки говорят по поводу военных и морских вопросов. Ай да молодец Гучков, ай да ловко отделал морского министра Звегинцев. Смело и сознанием дела, говорит Саввич. Звегинцев, член Третьей и Четвертой Дум, октябрист. Но те, которые знали цену этих ораторов и имели понятие о деле, конечно, ничего от этой болтовни не ожидали. Какие это специалисты? Откуда они могут знать то, что с такую комическую авторитетностью провозглашают? О том, что великие князья, занимая высшие военные посты без надлежащих заслуг и подготовки, не неся никакой ответственности, всегда представляли, за некоторыми исключениями, зло, это всем известно. Зло это приняло особо вредные размеры в царствовании Николая II, с одной стороны, вследствие характера этого государя, а с другой потому, что постепенно великие князья в это царствование до катастрофы, разразившиеся с японской войной, забрали в свое безответственное, всегда связанное с особым фафоритизмом управление всей отрасли администрации обороны государства. Хотя между ними, как исключение, попадались великие князья, оказавшие несомненные услуги государству своими просвещенными и благородными взглядами вообще, и в частности в военном деле. Что же касается указаний господ думских ораторов по существу, то они могли говорить только с чужого голоса, не имея никакой авторитетности в обсуждаемых вопросах. Гучков, председатель комиссии обороны, главный оратор по военным делам, с военным делом встречался лишь как военный авантюрист. Сначала он служил в Средней Азии, кажется, на Закаспийской дороге, будучи вольно определяющимся в мирное время, а следовательно, стрелял только в зверей. Затем он был несколько месяцев в Африке волонтером во время Англобургской войны. «Наконец, когда мне удалось достигнуть проведения Великого Сибирского пути через Северную Маньчжурию посредством образования общества Восточно-Китайской железной дороги, то, согласно концессии, на эту дорогу в полосе отчуждения дороги под видом полиции была образована охранная стража из военных, временно отпущенных из войск. Затем при мне же, когда я был еще министром финансов, охрана эта вошла в корпус пограничной стражи на общем основании» в эту охранную стражу попал Гучков, как любитель сильных ощущений, по знакомству своему с полковником Бернгроссом, который мною был выбран как начальник охранной стражи, а затем как начальник Замурского округа пограничной стражи. Это тот самый Бернгрос, который во время войны с Японией командовал корпусом и был одним из тех, который не ударил лицом в грязь. генерал-начальник охранной стражи на строительстве КВЖД во время русско-японской войны, начальник первой восточно-сибирской стрелковой дивизии, затем командующий первым восточно-сибирским армейским корпусом. Генерал Гросс получил известность в годы русско-японской войны благодаря исключительной стойкости войск, которыми он командовал в боях у Вафангоу, Сандепу и в Мукденском сражении. Сам Гросс, как военачальник, ничем из среды царского генералитета не выделялся. В охранной страже Гучков себя проявил лишь следующим — Как только приступили к постройке магистрали Восточно-Китайской железной дороги, начали проявляться пререкания между строителями, инженерами и техниками, и охранниками, офицерским составом. Было несколько случаев поединков. Тогда я приказал передать строителю дороги, главному инженеру Юговичу и начальнику охраны, полковнику Гернгроссу, чтобы они объявили своим подчиненным, что я не считаю возможным допускать, чтобы русские люди, приехавшие в Китай, чтобы делать государственное дело, давали китайцам своего рода представление в форме дуэли, по понятиям китайцев просто представление взаимного самоуничтожения». «А потому, если кто-либо желает драться на дуэли, то пусть уезжают в пределы России, и там, если хотят, дерутся и несут все последствия, сим ним сопряженные». Не успел я сделать это распоряжение, как получил уведомление, что род охранной стражи Гучков, я тогда в первый раз узнал о его существовании, вызвал на дуэль одного инженера». А так как последний отказался драться, то Гучков счел соответственным его ударить. Конечно, в ответ на это донесение был отправлен приказ мой об увольнении Гучкова от службы. Этот приказ разошелся с телеграфным донесением Гернгросса о том, что Гучков сам сейчас же после совершенного им поступка подал прошение об отставке, которое на месте же было принято. Вот вся практика Гучкова в военном деле и вся его военная школа. Затем Гучков, принадлежа к купеческой семье, если чем-либо серьезно и занимался, то только высшую коммерцию в прямом смысле этого слова, то есть торговал. Югович, главный инженер строительства Восточно-Китайской железной дороги. Гучков вообще был любителем сильных ощущений. Эта же черта проявлялась вообще у многих московских купцов-самодуров. Так, например, я помню Хлудов, который вместе с Черняевым также был в Средней Азии, охотился на тигров, потом привез тигров в Москву и с этими тиграми спал, пока один тигр ночью на него не набросился, но был им убит из револьвера, который лежал всегда около него». Хлудов, московский купец, Херняев. Генерал-участник военных операций на Кавказе и в Средней Азии. В 1865-1866 годах военный губернатор Туркестанской области. Во время сербо-черногорско-турецкой войны в 1876 году по приглашению сербского правительства командовал сербской армией. В 1882-1884 годах туркестанский генерал-губернатор. Во время Японской войны он ездил в качестве представителя Красного Креста на войну и вел себя храбро, вообще, как я уже сказал, Гучков, любитель сильных ощущений, человек храбрый. Но Гучков возмыслил, что он представляет собой серьезного военного. Он добился того, чтобы быть председателем в Думской комиссии обороны и пожелал вершить все военные дела на том, мол, основании, что военное и морское ведомство, как показала японская война, находится в полном упадке, а поэтому он, Гучков, в комиссии явился как бы спасителем нашей армии и государственной обороны. Звегинсов служил самое короткое время в моряках и затем перешел в кавалергарды, где также прослужил только несколько лет и вышел в отставку. По воспитанию и образованию, конечно, он все-таки выше Гучкова, будучи сыном почтенной дворянской семьи. Вот весь его матрикул. Будучи министром финансов и лично зная его почтенного отца, бывшего при мне воронежским губернатором, а потом членом совета министра внутренних дел, я узнал о существовании его сына, члена Думы, оратора по вопросам обороны из следующих обстоятельств. Прародители дальневосточной авантюры, разразившейся японской войною и общей катастрофой, о чем, кажется, я уже имел случай говорить в этих заметках, были почтеннейший граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, конечно, не сознававший, чем это кончится, и великий князь Александр Михайлович, одержимый зудом авантюризма, теперь он занимается воздухоплаванием, но, конечно, сам никогда не полетит. Дело началось с отправки на Дальний Восток комиссии, которая должна была под видом экономического исследования Кореи изучить ее более или менее с военно-географической точки зрения, получить концессии у корейского императора и положить начало завладения Кореей. Конечно, комиссия эта была отправлена на Дальний Восток по секрету от одних министров, в том числе от меня, вопреки несочувствию других военного и морского министерств, и при зажмуривании глаз третьих, министра иностранных дел и министра двора. Министр двора, почтеннейший барон Фредерикс, мне рассказывал, что когда явился к нему безобразов, который первое время был правой рукой великого князя Александра Михайловича, просить, чтобы, согласно высочайшего повеления, ему было выдано из кабинетских сумм 200 тысяч рублей на эту экспедицию, то он отказался иметь какие-либо сношения с Безобразовым и просил государя избавить его от сношений с этими господами, а отнес 200 тысяч рублей в пакете государю, чтобы он передал деньги Безобразову через кого-либо другого. При таких условиях, конечно, в комиссию не вошел ни один дельный и серьезный человек были взяты посторонним и ведомством, и общественным учреждением лица, в том числе оказался из Вегинцев, отставной, кажется, мистер Кавалергардского полка. Что касается Саввича, то это по специальности естественник, кажется, анатом, сателлит Гучкова из Вегинцева, и на мой вопрос, почему он явился в Думе деятелем именно по военным и морским делам, Мне ответили, что он очень любит читать военные брошюры. При таком положении вещей нужен был первый случай, чтобы дело разъяснилось. Такой случай представился в 1909 году, когда в Государственный совет поступил из Государственной думы законопроект о штате Генерального штаба морского ведомства. Согласно этому проекту, Государственная Дума устанавливала законом не только сумму расхода на это военное учреждение, но и количество должностей, ранг и права каждого, а, следовательно, и самую организацию этого военного учреждения, причем так как это делалось законом, то, следовательно, всякое самое ничтожное изменение штата могло осуществиться только через Государственную Думу и Государственный Совет. Таким образом, утверждая этот закон, создавался прецедент, в силу которого не только ассигнование сумм на те или другие учреждения военного ведомства должны зависеть от Государственной Думы и Государственного Совета, но и вопросы самой организации, И во всех деталях чисто военных учреждений должны были также зависеть от этих законодательных учреждений. В конце концов, права верховного вождя армии сводились бы преимущественно к военному представительству. При обсуждении этого законопроекта в комиссии Государственного совета произошло разногласие. Некоторые члены спрашивали мое мнение как лица, принимавшего главное участие в составлении основных законов. Я высказал свое положительное заключение, что от законодательных учреждений зависит общий бюджет, а потому и бюджет ведомства обороны, военного и морского. Но самая организация обороны, то есть вся, так сказать, военная часть обороны, не подлежит ведению этих учреждений. Это очевидно при беспристрастном толковании основных законов по прямому их смыслу. В данном случае от Государственного Совета зависит дать или не дать ту или другую сумму на ежегодное содержание морского генерального штаба, сумму, которая затем должна вноситься в бюджет на общем основании. Но от этих учреждений не зависит утверждать штаты генерального штаба то есть определять законодательным порядком подробную организацию морского генерального штаба. В таком положении вещей нет ничего особенного. И в других странах с парламентами, парламенты, подробные штаты военных учреждений не утверждают, а касаются дела только с финансовой, бюджетной стороны. В Японии император относительно военного и морского ведомства имеет еще большие права, нежели русский император, даже так, как я понимаю наши законы. В разговорах со мной по этому делу Маклакова, кадета, члена Государственной Думы, и Ковалевского, члена Государственного Совета самой левой группы, они признали, что такое толкование основных законов совершенно правильно. По этому вопросу приходил ко мне председатель бюджетной комиссии, бывший мой товарищ, когда я был министром финансов, Романов. Я ему тоже высказывал мой взгляд, предупредив его, что я в этом смысле буду говорить в общем собрании то есть я считаю своей обязанностью выяснить значение соответствующих статей основных законов. На мой же вопрос о том, как на это смотрит Столыпин, Романов мне сказал, что ввиду разногласий по этому вопросу в комиссии, он был у председателя Совета Министров, желая знать его точку зрения, но что Столыпин ему ответил, что он, знает доводы одной и другой стороны, Но определенного убеждения еще себе не составил, на что я заметил, что едва ли октябристы так распинались бы по этому делу, если бы они не чувствовали поддержки Столыпина. Романов, вице-директор департамента железнодорожных дел Министерства финансов с 1889 года. Директор общей канцелярии министра финансов с 1892 года. В 1897-1905 годах товарищ министр финансов, член Государственного совета. Я видел также председателя Государственного Совета Акимова, который, спрашивая мое мнение по данному делу на мой вопрос о мнении Столыпина, ответил, что он был у него, и он ему сказал, что определенного мнения себе не составил, но что, с другой стороны, он поощряет всех, чтобы давали голоса за проект в том виде, в каком он пришел из Думы. Наступили заседания по этому предмету. Представитель правительства, морской министр, прочел речь, как мне потом сделалось известным, составленную канцелярией Совета Министров и заявлявшую, что правительство поддерживает законопроект, пришедший из Думы. Обсуждение заняло два заседания, причем в первом заседании я подробно выяснил значение основных законов. Поскольку они касаются морского и военного ведомства, из каковых объяснений моих было ясно, что вожаки Думы, занимаясь военными вопросами, делают это для отвода глаз или для балагана, и что по точному смыслу законов от Думы зависит дать или не дать денег на генеральный штаб, а равно определить размер этой суммы на основании расчетов, которые обязано представить правительство». Но подробное определение самого штата с указанием размеров содержания каждому лицу, класса должности и всех прав с этой должностью связанных зависит от верховного вождя армии и должно делаться в порядке верховного управления. Я сорвался со столы Пина маску и показал, что в угоду думскому большинству он желает ограничить верховную власть государя-императора и ограничить вопреки явному смыслу основных законов, составленных под моим руководством. После многих речей, сказанных в защиту различных точек зрения, в заключительное заседание явилось все министерство, которое в лице министра финансов каковцева так как Столыпин заболел и очень просил Коковцева явиться защищать проект, высказалась за проект Думы. При голосовании проект Думы был принят лишь голосами явившихся министров, так как по закону все министры, которые состоят членами Государственного Совета, имеют право голоса. Иначе говоря, если бы эти министры воздержались от голоса, то проект Думы не был бы принят большинством нескольких голосов. Но соображения, высказанные в Государственном Совете против проекта и вообще аллюров, принятых Думой в вопросах военных, были столь веские, что государь не утвердил проект, прошедший через Государственную Думу и Государственный Совет и поддержанный правительством. Когда это случилось... Для меня совершенно неожиданно, во-первых, потому что, несомненно, правительство не могло поддерживать законопроект Государственной Думы в Государственном Совете без согласия Его Величества. Впоследствии я узнал, что речь, читанная морским министром и составленная канцелярией Совета Министров, была просмотрена государем, и даже после этого просмотра получила некоторое исправление. И во-вторых, потому как все газеты содержимое насчет казны или субсидируемые правительством. Совершенно правильно после вотума Государственного Совета заявили, что я, по мнению Столыпина, оказал громадную услугу правительству, ибо если бы мои доводы представил кто-либо другой, то государь мог бы не утвердить законопроект. Ну, достаточно того, что эти доводы исходили от меня, чтобы государь принял Противоположное решение. Такова была уверенность Столыпина в силу тех инсинуаций в отношении меня, к коим он, вероятно, при своих докладах по полицейской части прибегает, то есть утвердить представляемый законопроект. Когда последовало это решение, Столыпин сейчас же начал заявлять, что он подаст в отставку, что, конечно, для него было бы единственное достойное решение, и одновременно его органы начали пугать, что если он уйдет, то явится черносотенное министерство. Он все время пугал министерством Дурново, лидером правых в Государственном Совете, и это пугание действовала на оппозицию и на более или менее либеральную часть печати. Тогда этот прием, ввиду различных обещаний Столыпина по осуществлению манифеста 17 октября, еще многими принимался всерьез. Но уже к тому времени 1909 года, я понял Столыпина, а потому на недоумение, обращенное ко мне либералами, к которым я не потерял уважение, я дал следующие объяснения. Во-первых, все, что я говорил в Государственном Совете, я говорил по полному убеждению и считал себя обязанным дать эти объяснения как инициатор тех статей основных законов, которые касаются обороны государства. Во-вторых, эти статьи основных законов не представляют ничего необыкновенного сравнительно с положением дела в некоторых других, не только монархических, но даже республиканских государствах. В-третьих, я очень рад, что решением, принятым Его Величеством, не утвердившим законопроект о морском генеральном штабе, будет обнаружено истинное значение того соглашения между Столыпиным и вождями-октябристами, по которому первый получил веревку, а вторые солдатиков. В-четвертых Столыпин не из тех, которые сами уходят, а потому не только проглотит решение государя, но пойдет далее на всякие меры, и идущие от крайних правах, лишь бы сидеть на своем месте». И, наконец, это решение будет иметь то громадное значение, что представит собою начало тех событий, которые окончательно снимут маску как со Столыпина, так и с самозванной партии 17 октября, обнаружив, что как первый, так и вторые что иное, как народившиеся после 17 октября, препротивный тип русских конституционных оппортунистов, не имеющих за собой ни опытности и знаний бюрократов, ни убеждений истинных либералов и крайних левых, страдающих за свои убеждения, ни, наконец, честности правых и даже крайних правых, откровенно высказывающих и проводящих свои убеждения, хотя часто весьма дикие и похороненные в других государствах, еще в средневековые времена и, во всяком случае, в пепле прошлых столетий. Все слухи о том, будто Столыпин оставит свой пост, конечно, оказались пустой буфанадою. И не только этого не случилось, но случилось совершенно обратное. По повелению государя Совет Министров во избежание инцидентов, подобных случившемуся с законом о морском генеральном штабе, занялся вопросом инструктирования ведомств, какие вопросы, касающиеся обороны государства, должны вноситься в Государственную Думу и какие нет. Конечно, при этом обсуждении между министрами происходили разногласия. В конце концов, Столыпин, все уступая и уступая, не только отказался от тех взглядов, которые министерство проводило при дебатах со мною и лицами одинаковых со мною мнений при обсуждении законопроекта о генеральном штабе, но пошел дальше тех мнений, которые я высказывал по вопросу об истинном смысле основных законов по вопросам обороны. Совет установил положение, определяющее, какие вопросы, касающиеся обороны, должны вноситься в законодательные учреждения, какие нет, и в такой неопределенной форме, что теперь многие вопросы, которые по основным законам должны вноситься в Думу, могут не вноситься и прямо восходить на утверждение Его Величества. Но и этого мало. Эти положения за скрепой у того же Столыпина, высочайше утвержденные, объявлены в собрании узаконений и, следовательно, при кодификации законов государственную канцелярию, войдут в новое собрание законов. Наконец, по поводу запроса в Государственной Думе о незаконности последовавшего закона по вопросу о пределах законодательной власти по военному и морскому ведомству, также Столыпин представил объяснение, что закон этот — не что иное, как существующий закон, но только в правильном его толковании, совершенно противоположном тому толкованию, которое он давал около полугода назад, когда он стращал наивных людей, что он подаст 20 если с ним не согласятся. Его же партия, боясь неприятных суждений при рассмотрении запроса по существу, отделалась от него тем, что признала, что последовавшие высочайше утвержденные положения Совета есть не что иное, как административная инструкция, нисколько для законодательных учреждений необязательная. Конечно, высказывая такое мнение, большинство Думы не могло не сознавать, что оно нелепо. Во-первых, самый факт инструкции по такому важному делу, не соответствующий смыслу закона, раз эта инструкция обязательно для ведомств, не может быть терпим. А во-вторых, последовавшее высочайшее положение не представляет собой инструкцию, а составляет новый закон, вошедший в собрание узаконений. После этого эпизода Столыпин, конечно, не мог удержаться на скользком пути игры в честный либерализм и пожертвовал для материальных личных благ своими квазилиберальными и конституционными убеждениями и пошел по тому пути, по которому стеснялись идти даже его такие предшественники, как граф Толстой, Дурново и Плеве. Если эти лица и шли по пути крайнего консерватизма и иногда не брезговали для сего средствами, то не корчили из себя политически целомудренных Веньяминов. 12 августа последовало упразднение Совета государственной обороны, то есть уничтожение доминирующего влияния великого князя Николая Николаевича на военные и морские дела. Таким образом, последовательность событий шла следующим порядком. Великий князь Николай Николаевич выдумал разделение министерства на военное министерство и генеральный штаб и посадил начальником генерального штаба своего человека генерала Палицына, одновременно устроив комитет государственной обороны, который, сущности говоря, делал то, что хотел великий князь Николай Николаевич. Военный министр Покойный Сахаров оказался не вполне сговорчивым, а потому он ушел с поста военного министра и на его место был назначен Редигер, которого великий князь считал более сговорчивым. Когда явилась Третья Государственная Дума, то благодаря комиссии обороны и желанию Гучкова взять под свою опеку военное и морское ведомство, положение великого князя, человека безответственного, сделалось крайне неудобным. Редигер от великого князя эмансипировался, и место начальника генерального штаба было уничтожено. Палецен ушел и вместо него был назначен начальником штаба, подчиненной военному министерству Сухомлинов подобный шаг не мог остаться со стороны Великого Князя безнаказанным и поэтому военный министр Редигер скоро потерял свой пост и военным министром сделался Сухомлинов которому были подчинены все учреждения военного ведомства затем пришло время Великого Князя и Сухомлинов Уничтожил комитет обороны и спихнул великого князя, так что в течение года, года полтора, он совсем потерял влияние на государя. И, кажется, только последнее время опять начал приобретать это влияние. Я уже имел случай говорить о рентале Эрентале и о том, как он провел правительство Столыпина вообще, а в частности Извольского. Извольский имел слабость ездить за границу, делать различные визиты. Летом он был, между прочим, в Австрии, у австрийского посла в Петербурге, графа Берхтольда, теперешнего министра иностранных дел в Вене. Там Извольский встретился с Эренталем, и вот в Бухлау, Имение посла произошел между Эренталем и Извольским разговор. По версии Эренталя, оказывается, что он говорил Извольскому о своем предположении присоединить Боснию и Герцеговину к Австрии, и Извольский против этого будто бы не возражал, а только ставил условием открытие для русского флота Дарданелл, на что он, Эренталь, не дал определенного ответа. По версии же Извольского, Эренталь будто бы сказал ему о предположении присоединить Боснию и Герцеговину, а Извольский против этого возражал. Он же Эренталю со своей стороны говорил действительно о том, что России желательно было бы открытие Дарданел. Так или иначе, но в конце концов Эренталь, зная полную слабость России, зная положение дел в России в силу услужливости шванабаха и Министерства Столыпина, просто бравировал положением дел и в один прекрасный день объявил, что Боснии им присоединяется к Австрии, причем предварительно вошел в соглашение с князем болгарским Фердинандом, которого он сделал болгарским царем. Таким образом, на свете стало два царя. Один царь русский, а другой болгарский. Это случилось в 1909 году, в декабре месяце. Политические отношения были очень натянуты. И вот, пользуясь этим натянутым положением дела, которое Каковцев крайне преувеличил в Государственной Думе, Государственная Дума, не рассмотрев бюджета, дала разрешение министру финансов произвести заем до суммы 450 миллионов рублей. Затем предположение о займе рассматривалось в финансовом комитете, в котором я состою членом, где опять-таки Каковцев изображал политическое положение крайне обостренным, вследствие чего может произойти война, и не только может, но имеет полное вероятие, что война произойдет, и война эта вспыхнет в ближайшем будущем. Поэтому, хотя условия займа были крайне невыгодны, тем не менее финансовый комитет, заявив, что только в силу удостоверений правительства о таком опасном положении он, если действительно таково положение политическое, о чем комитет судить не может, со своей стороны высказывается за заем. Таким образом, Владимир Николаевич Каковцев, пользуясь именно этим положением, вырвал согласие на заем крайне невыгодный. Я тогда же имел беседу с директором кредитной канцелярии Давыдовым и указал ему еще ранее рассмотрение дела в финансовом комитете, что я считаю заем этот крайне невыгодным, что следовало бы лучше повременить, и что если повременить, то можно достигнуть лучшего Тогда мне Давыдов откровенно осознался, что Каковцев, будучи осенью в Париже, почти уговорился уже относительно займа, и что теперь ему трудно пойти обратно. Причем относительно условий заключения займа Давыдов мне тогда сказал, что он также признает их для России весьма невыгодными. Государственный заем 1909 года был заключен на сумму в миллиард 400 миллионов франков, или 525 миллионов рублей, сроком на 50 лет. Заем был объявлен 4,5%, в действительности он стоил 5,421% в год. Чистая выручка от займа должна была составить всего около 83%. Реализация займа производилась международным консорциумом банков с участием французских, английских и голландских банкиров. Французская группа брала на себя реализацию займа на сумму в 1,2 млрд франков, английская 150 млн франков, голландская 30 миллионов франков. Заключение займа 1909 года способствовало дальнейшему укреплению УЗ финансово-экономической зависимости царской России от англо-французского капитала. Центральный архив «Русские финансы» и «Европейская биржа» в 1904-1906 годах. Москва-Ленинград, 1926 год. Приложение «Условия выпуска внешних займов» 1904-1909 годов. Берхтольд фон Граф, австро-венгерский посол в Петербурге, 1906-1911 годы, министр иностранных дел Австро-Венгрии, 1912-1915 годы. Давыдов, вице-директор 1906-1908 годы, затем директор кредитной канцелярии Министерства финансов 1909-1913 годы. Таким образом совершился этот заем. Верили каковцев в предстоящую войну я не знаю. Что же касается меня, то я в душе этому не верил, так как был убежден, что Россия воевать не может, а поэтому сделает все, чтобы избежать войны. И действительно, несмотря на присоединение к Австрии, Боснии и Герцеговины и объявление Фердинанда болгарским царем, Россия эту пилюлю проглотила. Никакой войны не было. И только наша дипломатия и наше правительство были посрамлены в глазах всей Европы. Это посрамление осталось и до настоящего времени. Оно, в конце концов, было причиной того, что Извольский не мог оставаться министром иностранных дел, так как он показал полнейшую свою легкомысленность. Речь идет о так называемом «боснийском кризисе», возникшем в результате аннексии Австро-Венгрии, турецких провинций Боснии и Герцеговины. Объявлению об аннексии предшествовали секретные переговоры между министрами иностранных дел Австро-Венгрии и России. 2 15 сентября 1908 года в замке Бухлау состоялась встреча Эренталя с Извольским и с министром иностранных дел Италии Титтони, на которой была достигнута устная джентльменская договоренность о том, что первое... Россия и Италия не будут возражать против аннексии Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины. Второе. Австро-Венгрия и Италия не будут возражать против представления военным кораблям России право проходить через Черноморские проливы. Третье. Россия и Австро-Венгрия не будут возражать против объявления Албании, в то время тоже турецкой провинции, сферой влияния Италии. Соглашение было тайным. Его условились провести в жизнь после распада Османской империи, ожидавшегося в самом ближайшем будущем. Однако уже 24 сентября, 7 октября, Австро-Венгрия, не дожидаясь решения вопроса о компенсациях для других стран, поспешила объявить об аннексии Боснии и Герцеговины, поставив Россию перед свершившимся фактом. Официальной стенографической записи переговоров между министрами не велось. Запись беседы велась раздельно русской и австрийской стороной, что явилось причиной появления двух различных версий соглашения, о которых пишет Витте. Впоследствии из в печати и в думе жаловался, что Эренталь его обманул. Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала взрыв возмущения в Сербии и Черногории, общественное мнение которых видела в этих областях часть будущего югославянского государства. Такое же возмущение поднялось и в России, где аннексия рассматривалась как очередной этап австро-германского Drang nach Osten против славянства. Антиавстрийские настроения в России, Сербии и Черногории еще более усиливались от того, что эти страны не получили никаких компенсаций за аннексию. Следует отметить, что извольские с согласия царя... Он пошел на сделку в Бухлау только в расчете на то, что она останется тайной вплоть до распада Османской империи. Он не сообщил о готовившемся соглашении даже Совету министров России. Между тем, значительная часть правящих кругов России, в том числе Столыпин и большинство членов его кабинета, считала более выгодным использовать возмущение аннексии на Балканах для создания союза Балканских государств вместе с Турцией против австро -Венгии. Узнав о заключенном соглашении, Столыпин выразил протест против действий Извольского и начал переговоры о заключении соглашения с Турцией против Австро-Венгрии. Вопрос о балканской политике России обсуждался на заседании Государственной Думы 12 декабря 1908 года. Вита ошибочно указывает 1909 год. На нем была по существу осуждена линия Извольского и одобрена линия Столыпин. В конце концов, Извольский вынужден был уступить настояниям Столыпина, опиравшегося на подавляющее большинство буржуазно-помещичьего общественного мнения России, и приступить к переговорам об образовании Союза Сербии, Черногории, Болгарии и Турции под эгидой России против Австро-Венгрии. На помощь последней пришла ее союзница Германия, которая 8-21 марта 1909 года предъявила России ультимативное требование признать аннексию под угрозой войны. К войне с Германией Россия не была готова, и поэтому оказалась вынужденной признать аннексию. Вслед за ней капитулировала и Сербия. Это тяжелое внешнеполитическое поражение царизма вызвало новую бурю возмущения в буржуазно-помещичьих кругах России, кричавших о дипломатической Цусиме и требовавших отставки Извольского. После всех этих событий Извольский был заменен на посту министра иностранных дел ставленником Столыпина Сазоновым. Заянчковский. Подготовка мировой войны в международном отношении. Ленинград. 1915. 26-й год. 20 декабря 1908 года умер отец Иоанн Кронштадтский. Я познакомился с Иоанном Кронштадтским в первые годы, когда я сделался министром финансов. Он пожелал меня видеть, был у меня в Министерстве финансов и в моей квартире, когда я переехал в казенную квартиру, служил молебен. На мою жену Иоанн Кронштадтский произвел очень сильное впечатление. Служил Иоанн Кронштадтский и говорил отрывисто. По-видимому, он был человек совсем необразованный. Мне, как и всем вообще россиянам, было известно, что он оказывает большое влияние своей проповедью и своим своеобразным почтенным образом жизни на простой русский народ, но на меня он никогда впечатления не производил. Мои чувства в отношении Иоанна Кронштадтского подкупило то обстоятельство, что его очень чтил император Александр Третий. Когда Александр Третий умирал в Ливандии, то туда был вызван отец Иоанн. Когда наступила японская война и началось брожение, по-видимому, Отец Иоанн Кронштадтский потерял компас, и вместо того, чтобы явиться нейтральным, независимым проповедником, отцом православных христиан, он сделался партийным человеком, подпал под влияние Союза Русского Народа и Дубровина, начал делать различные черносотенные выпады и, по моему убеждению, проявил много действий, недостойных не только отца церкви, имеющего претензию, руководительство душами православных христиан, но даже недостойных хорошего умного человека. Все это произошло от того, что священник, отец Иоанн Кронштадтский, был человек ограниченного ума, не дурной человек, но несколько свихнувшийся приближением к высшим, а в особенности царским сферам. Это обстоятельство, как я видел в своей жизни, ужасно развращает всех нетвердых и неубежденных в своих принципах людей. Этому же подвергся и отец Иоанн Кронштадтский. В конце концов, я все-таки признаю, что отец Иоанн был человеком, сделавшим в своей жизни гораздо более пользы, нежели вреда. В особенности, он сделал очень много пользы простому народу. Вообще между нашими священниками отец Иоанн Кронштадтский, пожалуй, выдавался своим характерным своеобразием. Но нужно было жить в совершенно смутное не только в политическом, но и в духовном смысле время, чтобы относиться к отцу Иоанну, особенно перед смертью его, к этому в конце концов только хорошему человеку, как к святому». Я со своей стороны нахожу, что это один из актов кощунств над русской православной церковью. Начать с того, что отец Иоанн Кронштадтский был просто священник. Он не был ни схимником, ни монахом, не отказался в своей жизни ни от чего, что составляет благо мирян и белого духовенства, не отказался ни от семейной жизни, ни от чего прочего. Все это не может составлять атрибутов человека, который при жизни объявляется святым. После смерти отца Иоанна Кронштадтского, как его похороны, так и устройство особого собора, в котором он похоронен, опять-таки все это вещи имеющие гораздо более демонстративно-политический характер, нежели явления, истекающие из духа православия явление, которое носило характер неведомого для человечества на этой планете ореола святости. Иоанн Кронштадтский, Сергеев, протеерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, церковный проповедник и писатель, пользовался известностью как исцелитель больных и инвалидов. 8 января Последовало увольнение морского министра Дякова, и вместо него неожиданно был назначен контрадмирал адмирал Свита Его Величества Воеводский. С Воеводским Его Величество и Ее Величество познакомились во время плавания в Шхерах, и он им очень понравился. Сам по себе он представляет скорее кавалергардского офицера, нежели моряка. Человек он почтенный в смысле деловом и в смысле таланта, ничего собой не представляющий. Человек с хорошими манерами и весьма порядочный. Одним словом, он обладает всеми такими хорошими качествами, которые, тем не менее, нисколько не делают человека государственным деятелем и морским министром. В то время, когда наш флот был уничтожен и подлежал восстановлению, для всякого, кто столкнулся с воеводским хотя раз в жизни и говорил с ним полчаса, было ясно, что это назначение несерьезное. Воеводский, вице-адмирал, товарищ морского министра, 1908-1909 годы, морской министр, 1909-1911 годы, член Государственного совета. Почти одновременно произошло увольнение Ивана Павловича Шипова с поста министра торговли и назначение вместо него министром торговли Тимирязева. О Шипове я имел случай несколько раз говорить после того, как он был со мной в Портсмуте, а затем министром финансов в мое министерство, сделавшись после моего ухода с поста председателя Совета Министров членом Государственного банка. Министр финансов Коковцев командировал его на Дальний Восток, в Китай и Японию, для того, чтобы поближе ознакомиться с положением, в каком очутился Дальний Восток, и специально с вопросами, связанными с русско-китайским банком. Когда он вернулся с Дальнего Востока, то ему было предложено занять пост посла в Японии, так как бывший там послом Бахметьев оказался несоответствующим, по крайней мере, с точки зрения министра иностранных дел Извольского. Очевидно, что предложение Шипову принять пост посла в Токио, с одной стороны, основывалось на том, что он был со мной в Портсмуте и в некоторой степени участвовал в заключении Портсмутского договора, а с другой стороны, он только что приехал с Дальнего Востока, совершив большую поездку в этих странах. Сам по себе Шипов человек, как я уже говорил, толковый, умный и почтенный. Бахметьев, русский посол в Японии 1906-1908 годов. Одновременно был свободен в это время пост министра торговли за смертью Философова, поэтому ему также предлагали занять и этот пост. Таким образом, он получил два предложения. Он приходил ко мне советоваться. Я ему со своей стороны очень советовал принять пост посла в Токио, а не министра торговли. Во-первых, потому что я считал, что Шипов к посту министра торговли не подготовлен, так как он делами торговли и промышленности никогда специально не занимался а во-вторых, потому что я считал вообще невозможным, порядочным и самостоятельным людям служить при водворившемся режиме вообще и, в частности, при режиме Столыпина. Между тем, как пост посла более или менее самостоятелен и, во всяком случае, не имеет никакого прямого соотношения с внутренней политикой. Но Шипов, несмотря на мой совет, не объяснив мне причины, не послушался моего совета и принял пост министра торговли. Как я потом узнал, это произошло потому, что он в это время влюбился в очень порядочную девушку, классную даму Смольного института, а поэтому не хотел покидать Россию, вскоре он и женился.